Глава 22. Рабочий день давно закончился, но Саша сидел за столом в своем кабинете и пытался работать. В последнее время совсем закопался в личных проблемах и забросил отделение, которое требовало постоянного внимания и контроля. Стопка бумаг, высившихся на краю стола, не уменьшалась, а сил, чтобы разгрести весь этот завал, катастрофически не хватало. Закончив с очередным отсчетом, он отложил документ в сторону и откинулся на спинку кресла. Все мышцы затекли от длительного сидения в одной позе и неприятно ныли. Саша прикрыл уставшие глаза и потер их пальцами, давая небольшую передышку. Мысли, словно почувствовав долгожданную свободу, хлынули в противоположном от отчетов направлении. На завтра была назначена процедура ЭКО для Тани. Саша выбрал самый щадящий для женского организма метод в естественном цикле. Риск неудачи был гораздо больше, но и вреда в разы меньше. Подготовка прошла на высшем уровне. Он лично контролировал каждый этап. Делал пункцию яйцеклеток, проводил оплодотворение и проверял на хромосомную патологию и половую принадлежность. Остался последний шаг, и самый ответственный – перенос эмбриона в матку. Саша сотни раз делал эту процедуру, разработал даже собственную методику, позволявшую увеличить шанс наступления беременности. Но сейчас нервничал, как в первый раз. Ведь Таня не просто пациентка, она его любимая женщина. А эмбрион не просто эмбрион, а его будущий сын. Волнение зашкаливало, и как с ним справиться? Саша не имел ни малейшего понятия. Колоссальная ответственность и всего один шанс на успех. Настойчивый стук в дверь беспардонно вторгся в размышления. Энергично потерв лицо ладонями, Саша постарался отключиться от своих переживаний и сосредоточиться на насущных вопросах. "Входите". Аслан распахнул дверь и хмуро кивнув в знак приветствия, прошел в смотровую, проверяя наличие людей. Удовлетворившись увиденным, пропустил Таню в кабинет и молча вышел, закрыв за собой дверь. Привет. Она нежно улыбнулась, и Саша вмиг забыл обо всех своих тревогах. Словно после затяжных дождей выглянуло солнце и озарило все вокруг мягким светом. "Сильно занят? Для тебя я всегда свободен". Он поднялся и направился к ней. «Все в порядке?" уточнил на всякий случай. Соскучилась? Одними губами произнесла Таня, а вслух сказала. «Что-то у меня живот болит. Осмотришь?» «Конечно». Охотно согласился Саша. Обнял ее со спины за талию и поцеловал в шею, проходив смотровую. Саша вошел вслед за ней и закрыл дверь на ключ, чтобы им никто не мешал. Затем притянул Таню к себе и нетерпеливо завладел губами. Жадно терзал и мучил, пока в легких не закончился кислород. На силу оторвался и уперся лбом в ее лоб, крепко прижимая к себе. «Как ты? Не боишься?» Засыпал вопросами, стараясь выровнять дыхание. «Конечно нет». Таня нежно улыбнулась и взяла его лицо в ладони. «Потому что у меня лучший доктор на свете». «Спасибо». Саша облегченно выдохнул, ее уверенность подкупала и придавала сил. «Все готово. Утром за тобой придет медсестра и приведет ко мне». хорошо это не больно ты почти ничего не почувствуешь просто надо расслабиться и думать о чем нибудь приятном. уговаривал он и ее хотя на самом деле просто делился своими страхами саш таня словно прочитала его мысли и невесомо коснулась его губ своими я не боюсь я верю в тебя и сделаю все что ты скажешь мне бы твою уверенность саша обреченно покачал головой никак не мог собраться с мыслями и настроиться на предстоящую процедуру все будет хорошо», — горячо воскликнула Таня и порывисто притянула его к себе. «У нас обязательно все получится». Он уткнулся носом в ее шею, вдыхал неповторимый запах и чувствовал, как его отпускает. Рядом с ней все проблемы и переживания отходили на второй план. Ради Тани он был готов на все и просто обязан справиться со своими демонами.